«Перестройка» и 90-е Автор — Полина Рыжова. Консультанты — Лариса Малюкова, Всеволод Коршунов. Конец 80-х годов в Советском Союзе — время кардинальных перемен в политике, экономике и обществе. Система, которая еще вчера казалась незыблемой, начинает рушиться на глазах. Советское кино в этот период наконец освобождается от государственного диктата, и на экранах появляются непредставимые прежде картины. Смелые, жесткие, новаторские. Однако всего через пять лет вместе с распадом Союза разваливается и система отечественного кинопроизводства, и в 90-е индустрия погружается в затяжной кризис. Сейчас эта эпоха воспринимается потерянной, но фильмы, которые нам от нее остались, достойны более пристального взгляда. Да, кино тех лет не всегда приятно смотреть, Но в этой смелой решительности показывать реальность без прикрас определенно есть что-то завораживающее. Перестройка. 1985-1991. Перемены. Советская киноиндустрия бесповоротно меняется в мае 1986 года. Именно тогда проходит Пятый съезд Союза кинематографистов. Рядовое заседание работников кино неожиданно для участников выливается в маленькую революцию. По итогам съезда начинается борьба с цензурой, на экраны возвращаются полочные фильмы, а кинопроизводство хотят переводить на рыночные рельсы. Советские режиссеры наконец, получают возможность поднимать в своих фильмах острые темы без оглядки на цензоров. Они снимают кино об организованной преступности, наркомании, проституции, тюремном произволе, дедовщине в армии. Одним из ведущих жанров становится социальная сатира. Высмеивание заслуживает как косность советского общества, так и страстная предприимчивость людей нового времени. Кооператоров, подпольных коммерсантов, ракетиров. Как, например, в ядовитой комедии Гайдая «Частный детектив» или «Операция-кооперация», где наивный предприниматель решает открыть частное сыскное бюро и попадает в руки мафиози. Другие авторы не столь прямолинейны и для отражения проблем в обществе выбирают язык иносказания. Георгий Данелия отправляет прораба и студента на пустынную планету Плюк, где общественное положение определяется цветом штанов, лексикон сведен до нескольких восклицаний, а самой большой ценностью считаются спички. Киндзадза — мир, обнищавший не столько материально, сколько духовно. В этом антигуманном пространстве нет места состраданию и справедливости. В чем то похожую сатирическую реальность создает Алла Сурикова в пародийном вестерне «Человек с бульвара Капуцинов». Здесь аристократичный поклонник синематографа приезжает в захолустный городок на Диком Западе, пытается перевоспитать местных с помощью силы искусства, но в итоге терпит поражение. И ещё одна важная черта перестроечного кино — Абсурд и гротеск, которые только и могли отразить чувства советских людей, внезапно потерявших четкую и понятную систему координат и вынуждены были подстраиваться под стремительно меняющуюся реальность. В фильме «Город зеро» инженер из Москвы, приехав в странный провинциальный город, наблюдает на заводе абсолютно голую секретаршу. В ресторане ему приносят торт в виде его головы, а после отказа попробовать десерт повар стреляет себе в голову. Безумие здесь принимает самые обыденные формы. Чем дольше инженер пытается выбраться из этого будто заколдованного пространства, тем бредовее оно становится. Правда, и герой постепенно смиряется и начинает воспринимать иррациональность происходящего как данность. Пожалуй, самый лаконичный и одновременно всеобъемлющий образ общественных перемен воплотился в меланхолической комедии Николая Достоля «Облака рай. В ней простодушный парень Коля пытаясь развлечь скучающих соседей, заявляет, что уезжает на Дальний Восток. Внезапная новость приводит сонный городок в движение. Очумевшие от безделия соседи устраивают Коле торжественные проводы, распоряжаются его вещами и, несмотря на вялые протесты героя, уже тысячу раз пожалевшего сказанным, отправляют его в дорогу. Уехав в неизвестность, Коля словно исполняет коллективную мечту окружающих — стать частью больших перемен при этом самим ничего не меняя. Перестройка. 1985-1991. Счеты с прошлым. В период перестройки тема войны, которая была магистральной все предыдущие десятилетия, отходит на второй план. Последним великим советским военным фильмом стал «Иди и смотри» Элема Климова. Жестокая хроника уничтожения белорусских деревень Показанная как хроника апокалипсиса, благодаря политике гласности у авторов появляется возможность исследовать другой, не менее важный пласт советской истории сталинские репрессии. Открыла прежде запретную тему Покаяние Тенгиза Абуладзе: притча о смерти диктатора и грузе ответственности, что ложится на плечи его потомков. На утро после похорон бывшего городского главы Варлама Аравидзе сын покойного обнаруживает труп отца у дверей своего дома. Тело повторно хоронят, но кто-то вновь выкапывает его из могилы. Выясняется, что это дело рук женщины, чей отец был убит по приказу Аравица. В итоге его внук кончает жизнь самоубийством, а сын сам выкапывает тело из могилы и сбрасывает его со скалы. Фильм Тайны снятый еще до вступления в должность Горбачева спустя пару лет стал кинофлагом перестройки а центральный для сюжета образ выкапывания трупа диктатора превратился в ёмкий символ борьбы со сталинизмом. Правда, лишь немногие обратили внимание, что основные события фильма происходят не в реальности, а только в воображении героини. И финальная встреча с загадочной пожилой незнакомкой оставляет зрителю решать, способна ли месть вернуть утраченное счастье. Абуладзе в «Покаянии» создает универсальный образ диктатора, В нем можно разглядеть черты и Берии, и Гитлера, и Муссолини. Другие кинематографисты, обращаясь к теме репрессий, сосредотачивают внимание именно на Сталине. Юрий Кара снимает по роману Фазиля Искандера фильм об одном застолье членов ЦК Пиры Валтасара» или «Ночь со Сталином». Вождь здесь показан буднично и карикатурно, чего стоит сцена, где он охотится с вилкой на осу. В перестроечном кино Сталин лишается орела сакральности. В картине Сергея Соловьева Черная роза эмблема печали, красная роза эмблема любви героев по очереди преследуют мысли о банальной телесности вождя. Толик просыпается и занимается утренней рутиной под сообщение о смерти Сталина, а Александра вспоминает историю о своем отце, которому в детстве захотелось в уборную на Красной площади. Благодаря физиологическим деталям мы видим не всесильного злодея, а всего лишь немощного старика, лишенного любви даже ближайших соратников. В фильме Владимира Наумова «Закон» Лаврентий Берия, например, найдя в постели умершего Сталина носок, ворчит «Человека нет, а носки воняют». Наиболее известным и до сих пор востребованным фильмом о репрессиях остается «Истерн. Холодное лето 53». го Вестерн о защите деревни политическими заключенными от уголовников, вышедших по амнистии после смерти Сталина. Но вообще в годы перестройки выходят самые разные исследования прежде запретной темы. Юридическая драма «Защитник Седов». Параноидальный кавказский триллер «Софья Петровна». Боёпик репрессированного советского ученого Николая Вавилова. Уже в 90-е международным хитом становится камерная драма «Утомленное солнцем Никиты Михалкова. А Алексей Герман в сюрреалистическом хорроре Хрусталёв машину выносит окончательный приговор сталинской системе. Михалков показывает большой террор через восприятие маленькой девочки, у которой в конце солнечного летнего дня папу увозят на чёрном воронке. Трагедия не только в контрасте между спокойной жизнью на даче с кучей комичных персонажей и жестоким избиением в финале, но и в том, что репрессиям подвергается, кажется, единственный герой фильма, который истово верит в идеи коммунизма. Совсем по-другому предстаёт тема у Алексея Германа. История бегства и поимки генерала медслужбы Юрия Клёнского на фоне нашумевшего дела врачей задана столь пунктирно, что при первом ознакомлении, скорее всего, будет понятно лишь благодаря поясняющим текстам. Главное в этом радикальном фильме не сюжет, а гиперреализм отдельных эпизодов, оборванные фразы, шорохи, шокирующие сцены, превращающие историю в сюрреалистический антисталинский хоррор про униженную, опущенную страну. Жутким и пугающе точным высказыванием о репрессиях выглядит фильм Александра Рогожкина «Чекист», также вышедший после распада СССР. В центре истории интеллигентный чекист Срубов, пытающийся убедить себя, что расстрелы, которые производятся здесь почти в промышленных масштабах, оправданы и необходимы. Так и не сумев это сделать, он попросту сходит с ума. К концу перестройки ревизии подвергается не только сталинский период, но и вся советская эпоха. Ее страстным обличителем выступает Станислав Говорухин. В 1990 году он выпускает жесткую и мрачную документальную картину о разгуле преступности в позднем СССР. Ее название «Так жить нельзя» становится девизом времени. Бандитизм, пьянство, проституция, нищета, бесконечные очереди в магазинах, беспросветность провинциальной жизни — все это представлено в фильме не результатом действий властей, а печальным итогом всей советской истории. «Перестройка» 1985-1991. Новые голоса. В годы «Перестройки» кино знакомит советского зрителя с андеграундной культурой, в первую очередь музыкальной. В фильмах Сергея Соловьева поет и играет Борис Гребенщиков. В «Игле» главную роль исполняет Виктор Цой. Во «Взломщике» — Константин Кинчев. В триллере «Лох-победитель воды» Сергей Курехин. Знаковая роль достается Петру Мамонову, солисту группы «Звуки му». В фильме «Такси-блюз» он играет талантливого, но пьющего саксофониста Селивёрстова, задолжавшего деньги угрюмому таксисту. Во взаимоотношениях этих двух противоположностей идеологическая ненависть смешивается с искренней человеческой симпатией. Народ и богема, кажется, действительно не могут друг без друга. Кинематографисты Перестройки заворожены внешним видом контркультурной молодежи: косухи, раскрашенные лица и Все это не просто формальные приметы стиля, а ценностная позиция, которую приходится отстаивать, в том числе перед органами правопорядка. После того как Бананана из АСС задерживают и избивают за шуточную серьгу в ухе, он не снимает ее, а издевательски оборачивает украшение в целлофан. Кино не только показывает андеграунд, но и само становится частью андеграунда. Перестройка — время смелых авторских киноэкспериментов. От авангардного хоррора в дореволюционном сеттинге «Господин оформитель» до сюрреалистической комедии, стилизованной под эстетику немых фильмов «Переход товарища Чкалова через Северный полюс». В эти годы возникает направление, получившее название «Параллельное кино». К нему можно отнести и концептуальный видеоарт братьев Олейниковых, и околотеатральные видеоимпровизации Бориса Юхананова, и некрореалистические фильмы Евгения Юфита, в ироничной форме следующий феномен смерти и умирания. Художественные открытия параллельщиков используются и в более зрительских картинах. К примеру, режиссер Евгений Кондратьев, экспериментировавший с поверхностью кинопленки, выступает автором снов бананана Вася. Рисованные элементы проскакивают даже в утрированно серьезной игле. Но гораздо заметнее визуальных экспериментов здесь приемы аудиальные. На протяжении картины мы слышим звуки напрямую, не связанные с сюжетом. Это отрывки из фильмов, музыкальных заставок радио и телепередач. Еще одна примета времени монтажные вставки из фильмов и телевизионных роликов. Они то и дело вторгаются в повествование, превращаясь в зловещий информационный шум, от которого никак нельзя скрыться. Так же как нельзя было скрыться в перестройку отвала новостей и трагических событий. В перестроечном кино все новое активно бунтует против всего старого, контркультура против официальной культуры. Младшее поколение против старшего классический сюжет противостояния отцов и детей на излете Советского Союза приобретает поистине эпохальный характер. Мир взрослых видится юным героям закостенелым и неискренним. Они не хотят встраиваться в него и пытаются отыскать свое место, где их никто не будет трогать и получать. Попытки понять подрастающее поколение предпринимаются в документальной ленте «Легко ли быть молодым?» Панки, работник морга, Кришнаид. Девушка, пытавшаяся покончить с собой, солдаты, вернувшиеся из Афганистана. При внешней браваде все они чувствуют себя разочарованными и потерянными. Похожее настроение можно уловить в «Маленькой вере», пожалуй, наиболее эмблематичном фильме «Перестройки». Режиссер Василий Пичул рассказывает о конфликте отцов и детей на примере простой рабочей семьи. Фильм покорил зрителей не столько первой откровенной сценой в советском кино, Сколько до более узнаваемой картины тоскливой и безнадежной жизни провинциального городка. Пока мать и отец вкалывают изо всех сил, недавняя школьница Вера проводит время на дискотеках, выпивает и не ночует дома. Вера, как и поколение ее сверстников, бросает вызов миру взрослых, которому больше не доверяет и который не воспринимает ее всерьез, однако у нее нет ничего, что можно было бы ему противопоставить. Финал картины Пичула не оставляет сомнений. Молодые герои просто повторят судьбу родителей. Перестройка 1985 1985-1991. Эстетика распада. Многие позднесоветские режиссеры вспоминают эпоху перестройки как идеальное время для работы. Государство все еще финансирует производство фильмов но уже не предъявляет строгих требований к их содержанию и форме. Тем не менее, в условиях относительной творческой свободы родился, пожалуй, самый мрачный отечественный кинематограф. Большинство картин того времени заканчиваются трагически. Герои либо погибают, либо теряют близких, либо окончательно расстаются с надеждой. В фильмах появляется все больше безумных персонажей, разрывающих логические связи реальности и создающих у зрителя ощущение растерянности и тревоги. Точнее всего, состояние распада выразилось в кинокартине Киры Муратовой «Астенический синдром». В ней мы видим калейдоскоп разрозненных образов, отражающих утрату человеческих связей, круговорот беспричинного насилия и тотальное одиночество. Если кино застоя робко фиксировало признаки умирания советской идеологии, то «Киноперестройки» уже хоронит само общество это идеология воспитанное. Внезапно обретенная свобода не вывела советский кинематограф к новым художественным высотам, зато дала ему выразить дух времени, ощущение пустоты, отчаяния и растерянности перед будущим. В отсутствие цензурных запретов одни кинематографисты ударились в публицистику или эксперименты с формой, другие сосредоточились на запретных темах то, что часто определяется зрителями, как чернуха. Все эти фильмы не уводили от реальности, а яростно в нее погружали. Неудивительно, что перестроечное кино начало терять аудиторию. К тому же мрачный отечественный репертуар и попытки советских кинематографистов снять жанровые фильмы были не в силах конкурировать с западными новинками, которые как раз в это время хлынули в страну на пиратских кинокассетах. Разрыв между кинематографистами и зрителями увеличивался, денег в киноиндустрии все меньше, к распаду СССР отечественное кино окончательно перестает быть массовым развлечением. В это время и рождается идея о том, что наши фильмы по умолчанию плохого качества. Финальным аккордом советской эпохи можно считать фильм Небеса обетованные. Самый популярный режиссер страны Эльдар Рязанов поселяет героев, сыгранных всеми любимыми актерами, буквально на городской свалке. Но и это пристанище у них норовят отобрать новые хозяева жизни. Перекликаясь с воспаряющим кораблем из финала «Броненосца» Потёмкин, последние кадры с улетающим в небо паровозом метафорически подводят черту под всем советским кино. И дальше разговор пойдет уже о кино российском. 90-е. 1991-1999. Время приключений В начале 90-х к кинопроизводству подключаются независимые частные студии. Буквально за пару лет в стране снимается рекордное количество фильмов, больше 500. Этот бум еще в конце Перестройки получил название «Кооперативное кино». Снимают быстро, дешево и, как правило, очень плохо, компенсируя качество обилием эротики и насилия. Самый успешный представитель жанра — режиссер и сценарист Анатолий Айранжан, сделавший себе имя на низкокачественных комедиях с популярными артистами. «Бабник», «Импотент», «Жених из Майами». Можете представить сюжеты по названиям. Фильмы в это время часто выступают инструментом для отмывания денег, поэтому получают самые неожиданные источники финансирования от фирмы «Экспостроймаш» до печально известной финансовой пирамиды «МММ». За резким ростом кинопроизводства следует такой же резкий спад. Случайные спонсоры исчезают, а система кинопроката, окончательно развалившаяся к тому времени, оказывается больше не в состоянии отбивать производственные бюджеты. Вчерашние кинотеатры переоборудуются в мебельные и автомобильные салоны. Вчерашние кинозрители перемещаются в пиратские видеопрокаты. Именно в эти годы исчезает устоявшаяся советская привычка регулярно ходить в кино. В ситуации развала кинопроката большую роль начинает играть телевидение. Сначала нишу художественных шоу занимают иностранные хиты вроде «Рабыни и Зауры» или «Санта-Барбары» — сегмент мыльных опер, или «Элена-Ребята» — французский ситком про беспечные будни парижских школьников. Затем возникают и собственные проекты. Исторические драмы по мотивам Александра Дюма, «Королева Марго» и «Графини де Монсоро» призванные повторить успех сериала про Дартаньяна и трех мушкетеров. Первый отечественный сетком клубничка, криминальный боевик улицы разбитых фонарей, внезапно показавший, что у зрителей есть спрос на отечественных героев и запустивший популярность милицейских сериалов. Многие кинематографисты уходят в съемки музыкальных клипов и рекламы. При этом снятые с размахом коммерческие ролики подчас напоминают короткометражки, а узнаваемость их героев сравнимо с популярностью персонажей художественных фильмов. Тем не менее, вопреки затяжному кризису, в 90-е продолжают выходить самобытные картины, со временем даже получившие статус культовых. Например, «Ширли Мэрли» Владимира Меньшова, фарсовая комедия об аферисте Кроликове, который похитил баснословно дорогой алмаз и попутно нашел бесчисленное количество братьев-близнецов. Или фильм Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», где молодой фин приезжает в Россию и обнаруживает, что его романтические представления о русской охоте и русских традициях сильно расходятся с реальностью. Иностранец, удивляющийся России, характерный троп для отечественного кинематографа 90-х. В комедии Русский бизнес иностранцы приезжают на Рашен Сафари, подставной охоту на медведей. А в мелодраме ⁇ Все будет хорошо ⁇ японский миллионер восхищается отвагой российского военного, и бесплатно лечат его от алкоголизма. Американка Кэрол из Шерли Мерли» или американка Джейн из «Сибирского цирюльника» — все они своеобразное зеркало, с помощью которого отечественный зритель вглядывается в бурную, дикую и парадоксальную жизнь собственной страны. В кинематографе 90-х не только иностранцы приезжают в Россию, но и россиян постоянно влечут за границу. То по долгу службы, как в последней комедии Леонида Гайдая, где суперагент из Одессы прилетает в Америку, чтобы побороть русскую мафию. На Дерибасовской «Хорошая погода» или на Бреттон-Бич «Опять идут дожди». То убегает неприятностей, как в сатирической картине Аллы Суриковой, в которой заводской рабочий ставит себе цель сесть в голландскую тюрьму. «Хочу в тюрьму». То и вообще просто так, как в фильме Юрия Мамина «Окно в Париж». Его герои буквально обнаруживают в коммунальной комнате окно, открывающее проход во французскую столицу. Мотив возможной эмиграции из России неизбежно врывается даже в легкие мелодраматические истории, становясь основополагающим вопросом для героев. Например, герой фильма Валерия Тодоровского «Любовь» вынужден расстаться с возлюбленной еврейкой, чья семья эмигрирует в Израиль. А персонаж Александра Збруева из «Ты у меня одна» оказывается перед выбором — улететь в США вместе с юной поклонницей или остаться в России с женой. Постоянно обращаясь к образу за границей, авторы 90-х напряженно пытаются нащупать образ собственной страны. Поиски национальной идентичности превращаются в одну из главных художественных задач кинематографистов того времени. Коллективная же мечта о Западе — представление о нем как о некоем идеальном месте, где всех принимают с распростертыми объятиями — закономерно оборачивается разочарованием и неподдельной, почти детской на него обидой. 90-е. 1991-1999. Право сильных. 90-е время брутального кино. Бандиты становятся бессменными героями фильмов, а криминальные разборки классическим движком сюжетных перипетий. Причем как в зарихватских комедиях вроде «Мама, не горюй» Максима Пежемского, так и в мрачных мистических триллерах вроде «Упыря» Сергея Винокурова. Здесь авторы остроумно зарифмовывают вампиров с бандитами. Мир здесь, независимо от стилистических регистров, построен на насилии, жестокости и цинизме. И герой, либо по счастливой случайности, уворачивается от смертоносного столкновения с ним, либо обнаруживает, что уже является его частью. В подавляющем числе случаев кино 90-х подчёркнуто маскулиное. Женщина в нем персонаж-функция, периферийный объект, который нужно спасти, заполучить или просто им воспользоваться. В сцене с доярками, в особенностях национальной охоты, Рогушкин иронически рифмует женщину с коровой, и та, и другая бессловесно, покорно и в высшей степени непритязательна. Если в позднесоветском кино мы встречаем героинь во главе семьи, пусть они этой ролью и весьма тяготятся, то в кино 90-х символическая власть переходит к мужчине и зачастую оборачивается тиранией. Как воре Павла Чухрая. В драме о послевоенной жизни под маской строгого мужа и отца скрывается преступник. Ярким исключением из мира мужских героев выглядят Рита и Яя, героини картины Валерия Тодоровского «Страна глухих». Они обе пытаются приспособиться к криминальному миру. Одна, чтобы спасти любимого человека, другая, чтобы навсегда уехать в вымышленную страну. Ко второй половине 90-х усталость от бандитского беспредела порождает запрос на нового героя — человека, всеми силами противостоящего несправедливости. В мелодраме «Любить по-русски» несколько фермеров защищают хутор от бандитов решивших прибрать к рукам источники минеральной воды. А в Ворошиловском стрелке престарелый ветеран мстит за изнасилованную внучку. Иконическим примером героя «Мстителя» становится Данила Багров из «Балабановского брата». Данила убивает легко, не терзая себя моральными вопросами, потому что уверен, что действует во имя справедливости. Однако обрез явно не помогает сделать мир лучше. Герой лишь увеличивает вокруг себя количество насилия и страдания. Важная деталь для понимания героя Багрова — он только-только вернулся с войны в Чечне, но война для него еще не закончилась. Данила продолжает делить людей на своих и чужих и жить по простым военным правилам — «убей и любят тебя». Именно в 90-е отечественный кинематограф пытается осмыслить наследие афганской и чеченской войн. Никита Тигунов снимает фильм о бывшем афганце, потерявшем на войне ногу нога. Герой постепенно сходит с ума, убеждаясь в мысли, что отрезанная конечность живет отдельно от него и продолжает совершать насилие. О невозможности встроиться в мирную жизнь также рассказывает фильм Мусульманин Владимира Хатиненко только на примере солдата, который вернулся из маджахетского плена иноверцем. Три разных взгляда на войну в Чечне представляет Сергей Бодров, старший в кавказском пленнике, перенеся сюжет рассказа Толстого в современность. Режиссер фокусируется то на точке зрения пораженного прапорщика, то на том, как переживает войну молодой срочник, не успевший выпустить и пули, то на чувствах жителя Аула, взявшего русских солдат в плен, в надежде выменить их на своего сына. Александр Рагошкин в блокпосте напротив сосредоточил внимание не на драматичных военных событиях, а на солдатской рутине, в которой нормализуются даже безобразные практики. Пожалуй, самым радикальным антимилитаристским высказыванием на излете 90-х становится андеграундный трэш-фильм Светланы Басковой «Зеленый слоник». «Волна беспричинного насилия захлёстывает героев военных с головой, не оставляя шансов не только на выживание, но и на право считаться людьми». «Цена насилия» — центральная тема и для дуэта сценаристов Петра Луцика и Алексея Саморядова, ключевых фигур для понимания эпохи 90-х. Герои и их истории похожи на персонажей древнего эпоса, не люди, а богатыри, глыбы. Сокраины они стремятся в столицу, чтобы найти там правду, и, не найдя ее, используют силу. В «Гангофере» антагонистом выступает ведьма Гана, похитившая глаза одного из героев а в окраине — нефтяной олигарх вместе с коррумпированными чиновниками, которые украли их родную землю. Борьба за справедливость не просто требует от героев безжалостности, как в «Балабановском брате», а кровожадной, садистской жестокости. В картине «Дюба-Дюба» герой Меньшикова, желая спасти возлюбленную из тюрьмы, тоже решается на преступление и бросает вызов системе, в существовании которой уже не видит никакого смысла. Луцик и Саморядов восхищаются силой своих бунтовщиков, анализируют, как в них проявляется первородный хаос и одновременно ужасаются ими. Ведь в этих сверхлюдях не остается ничего человеческого. 90-е символически заканчиваются в новогоднюю ночь 2000 года, вместе с обращением уставшего и уходящего в отставку Бориса Ельцина. Но в кино их жизнь только начинается. Первое осмысление того, чем было это десятилетие для истории страны, происходит уже в внуревые вместе с криминальными драмами, бригадой и бумером. И тогда же создается канон его изображения на экране, неоднозначные герои, бойкий сюжет и насилие, льющееся через край. Новая волна интереса к 90-м приходится на конец десятых годов. К этому времени формируется поколение кинематографистов, которые могут обратиться к ушедшей эпохе с критической дистанции. Одни находят в ней идеальный материал для увлекательного жанрового упражнения, как бык Акопова. Другие заняты раскопкой семейных и национальных травм, как Контимир Балагов в тесноте. Третьи ностальгируют по детству и юности, как в сериале «Мир, дружбы жвачка» — времени, когда любые тяготы жизни искупала непреклонная вера в лучшее. Перестройка и 90-е — драматичный период в истории отечественного кинематографа. Советская индустрия умерла, а та, что пришла ей на смену, стала жертвой экономического коллапса. Это время бедных и радикальных фильмов, мало думающих о комфорте зрителя, но также это время причудливых, ни на что не похожих картин, которые не бегут от реальности, а стараются быть ее бесстрашными и чуткими толкователями. Именно благодаря им у нас есть возможность окунуться в навсегда ушедшую эпоху, ощутить, как жгучее желание перемен соединяется в ней с горечью утраты и увидеть, как много отголосков этого противоречивого времени живет в нас до сих пор.